Глава вторая. 1904 год, 9 января, Санкт-Петербург. Вы читали утренние газеты? Холодно поинтересовался император у экстренно вызванного в Зимний дворец французского посла и кивнул на фототелеграммы газет, что лежали у него на столе. Жорж Марис палеолог нахмурился, обдумывая ответ. Он познакомился с императором в Париже еще в 1889 году вступил в переписку, благодаря которой личному расположению Николая Александровича сделал блестящую карьеру, поднявшись в 1893 году до полномочного посла Франции в России. И вот уже много лет выполнял эту весьма приятную для него обязанность. Он видел императора разным. Как правило, он был спокойным, вежливым и очень внимательным. Иногда сдержанно радостным, иногда слегка грустным. Сегодня же Николай Александрович едва сдерживал свое раздражение. Это было странным, необычным. За столько лет совместной работы Жорж смог понять, что император носил маску. Всегда. Оставляя свои эмоции при себе. Настолько, что казалось, будто даже перерезая горло врагу, он будет вежливо улыбаться, осведомляясь о самочувствии того самого невозмутимым тоном. То еще чудовище, но разумное. С ним можно было договариваться, и даже иной раз очень приятно провести время. А тут такая вспышка гнева, которая, пустив в камерной обстановке, но все равно проступала через маску что ж такого случилось, пронеслось в голове полиолога Он еще раз взглянул на эти фототелеграммы и осторожно произнес. «Вы позвольте? А вы их еще не читали?» «Нам так быстро корреспонденцию не доставляют», извиняющимся тоном произнес посол и после кивка императора присел к столу и взялся за чтение новостей. В 1902 году Артур Корн изобрел фототелеграмму. И пара недель не прошло, как к Артуру пришли представители Российской империи, предложив сотрудничество. Так что теперь в 1904 году все посольства России были оснащены такими аппаратами. Надо сказать, что посольства России вообще отличались удивительно высоким техническим оснащением. Тут и примитивный факс, именуемый пантелеграфом, и уже упомянутые бильт машины для передачи фото, и телефон по возможности, и машины Мюррея, и даже радиостанция. При этом старались каждому посольству провести выделенные телеграфные и телефонные линии. Не всегда это было возможно, однако в ситуации с Парижем все получилось. Благодаря чему по прямой линии Париж-Санкт-Петербург получалось отсылать долгие в обработке фототелеграммы в самом оперативном порядке. Правительство Франции подобными техническими средствами пока еще не озаботилось в должной мере. Вот и пришлось ему сесть в лужу в очевидно неприятной истории. Очень неприятной. До крайности. Дело в том, что в декабре 1903 года скоропостижно скончался генерал Буланже. Президент Буланже, при котором предпринимались попытки сближения России и Франции. Человек, обязанный своим постом императору, монархист, он много делал для того, чтобы укрепить франк-русский союз, преодолевая непрерывное противодействие республиканцев. Буланжена, надо сказать, уже приелся во Франции. Столько лет у власти. После эпохи ежегодных правительств, когда они непрерывно менялись слон перчатки, его эпоха выглядела откровенным застоем. Это печалило свободолюбивых французов, стремящихся всем своим сердцем к бардаку и анархии, как не раз отмечал Николай Александрович. Но, само собой, дело было не только и не столько в этом. Панамский канал красный ничу» проходил через всю активность Николая Александровича во Франции. Где-то явно, где-то нет. Однако он всегда был рядом с самого начала своего правления. Уже в 1889 году, сразу после того, как всеобщая компания Панамского межокеанского канала объявила о своем банкротстве, он через своих агентов начал скупать ее акции за бесценок. И их ему охотно продавали. Все лучше, чем ничего. Так что, скупив к 1891 году 65,2% акций за 72 тысячи долларов США, он получил фиктивные активы в 187 миллионов тех же самых «Вечно зеленых». Никакого реального состояния это нашему герою не давало, но позволило начать самолично и безраздельно управлять обанкротившейся компанией. Уже тогда, в 1891 году, Николай Александрович начал привлекать средства всеми доступными способами. Прежде всего через организацию международной лотереи новое размещение акций. И если лотерея пошла достаточно стабильно, благо что он пользовался уже отработанной схемой, то с акциями имелись сложности. Первое размещение после банкротства – непростое дело. Пришлось через агентов выкупать эти акции, имитируя рыночный интерес. Потом еще раз. И еще. И только на четвертое размещение народ проявил интерес, так что императору пришлось только добрать оставшиеся 19%. Пятое же размещение так и вообще проходило в обстановке определенного ажиотажа. Одной Франции наш герой не ограничивался. Он привлекал средства всюду, где только мог. И в США, и в Великобритании, и в Германии, и так далее. Даже в Колумбии кое-что смог продать. Впрочем, несмотря на контрольный пакет России и в целом интернациональный капитал, формально компания оставалась французской, а Николай Александров чисто юридически действовал только как частное лицо. Формально. Этого было вполне достаточно для общественного мнения французов, теши их самолюбие. Обновленная компания привлекала много денег, но работала спокойно, без истерик. Император начал с того, что занялся строительством жилья, отелей, систем водоснабжения, ремонтных мастерских и другой потребной инфраструктуры, необходимой для тысяч приезжающих работников. Параллельно живелась подготовительная работа на территории. Работники в этот период, по сути, не занимались строительством канала. Вместо этого они боролись с желтой лихорадкой малярией. Вырубались кустарники с мелкими лесами, выкашивался и выжигалась трава, осушались болота, рылись водоотводные каналы, распылялись яды, уничтожающие комарины и личинки в очагах размножения. В общем, действовали по уже вполне отработанные в те годы схеме. Это не требовало больших средств. Так что основной объем привлеченных инвестиций уходил в Россию, где строились предприятия по производству взрывчатых веществ. И по мере развития этого производства взрывчатку уезжал в Панаму, И уже там силами привлеченных специалистов инженерно соперных войск Российской империи разворачивалась удивительная феерия. То есть проводились масштабные работы по выемке грунта взрывом. Взрывами. Очень большим количеством взрывов. Николай Александрович решил держаться старого проекта, который подразумевал создание канала без шлюзов, наподобие Суэцкого. Поэтому военные специалисты постоянно находились в Панаме, проходя обширную практику по взрывотехнике и потребляя впечатляющие объемы этой самой взрывчатки. Необычно. Но в целом это никого не пугало. Чем не метод? Вполне себе. Пугало людей только то, что император не успевал. Если бы перешел к шлюзовой схеме, все бы получилось. А так? В 1904 году истекал срок французской концессии, заключенной с Колумбией. И если к этому времени канал бы не был введен в эксплуатацию, то все имущество компании должно было отойти Колумбии. Безвозмездно. Риск с каждым годом увеличивался. Но он все равно не дергался, несмотря на недоумение окружающих и их нарастающее жужжание. Причина такой реакции прояснилась в 1899 году, когда в Колумбии началась очередная гражданская война. Сначала для защиты имущества компании от повстанцев Россия перебросила в Панаму порядка 5000 солдат и офицеров имперской гвардии. А потом император пошел навстречу местному населению, стремящемуся к покою и процветанию – И поддержал желание жителей Панамы к независимости. И даже прислал для поддержки свободолюбивого панамского народа два новейших эскадренных броненосца, базировавшихся в то время уже в Порт-Артуре. И все бы ничего, но на свободных и демократических выборах победила некая Клеопатра Диана де Мирот, ставшая первой в истории человечества президентом женского пола. Одна беда, эта дама по совместительству являлась супругой императора России и матерью его двоих детей скандал! Фактически истерика! Ведь получалось, что Николай Александрович создавал марионетное государство, которое должно было отойти имущество компании после истечения срока концессии. Ему отойти. Все Газеты по всему миру запестрели заголовками в духе «Афервека» и «Августейший комбинатор». Да и правительства многих стран возбудились. Вся Европа и Новый Свет начали засыпать Санкт-Петербург нотами протеста. А в газетах Великобритании даже подняли вопрос о том, чтобы послать Королевский флот, дабы поддержать законное правительство Колумбии, его территориальные интересы. Пришлось срочно спасать положение. Вот Клеопатра и выступила на пресс-конференции в Санкт-Петербурге перед журналистами, заявив, что Панама не Колумбия, и что концессия, выданная Колумбии, более не действует. А между Панамой и руководством компании уже заключен договор, по которому республика будет получать 15-процентную долю прибыли и тем удовлетвориться. Сама же компания остается неприкосновенной частной собственностью своих акционеров. Вариант? Ну так. Однако, опираясь на это решение, кое-как историю удалось замять. Ведь формально французская компания Панамского канала сохраняла свое положение, а вкладчики — средства. То есть дело выглядело для них вполне верным и выгодным. Ну, тут, как говорится, ложечки нашлись, но осадочек остался. Поэтому с 1899 года отношения России с Францией начали потихоньку портиться. И если поначалу это было едва заметно, так как президент Буланже был очень многим обязан нашему герою, то после его смерти в декабре 1903 года все пошло в разнос. К власти пришел его противник Жорж Клемансо. Активный и яростный противник монархии, убежденный республиканец, энергичный политик и талантливый оратор. Он с первых дней своего президентства начал вставлять палки в колеса Франко-Русскому Союзу. Дела и так шли неважно из-за активного противодействия республиканского блока парламента. Поэтому те же переговоры по расширению таможенного союза за счет включения в него Италии и Франции шли никак постоянно застревая в неразрешимых мелочах. Уже полтора десятка лет. Но только приход к власти Клемансо поставил точку в этом вопросе. Франция просто прекратила эту игру, назвав вхождение в этот союз несоответствующим своим национальным интересам. Как следствие, от переговоров отвалилась и Италия, за которую шла параллельно очень сложная борьба между Россией и Германией. Нет, конечно, великая княжна Ксения Александровна вышла замуж за наследника итальянского престола и в 1900-м стала королевой. Но это, увы, не повлияло на позиции Италии. Бисмарк смог предложить больше, да и был более убедителен, чем наш герой, репутацию которого немало подмочил Панамский кризис. Из-за чего в самом конце 1903 года Россия оказалась в таможенном союзе один на один с карманными туземцами в лице Гавайев, Сиама, Персии и Абиссинии. Ни одна европейская держава так и не пожелала в него войти. И с этим можно было мириться. С трудом, но можно. Однако теперь Клемансо пошел дальше. Он поднял вопрос о пересмотре статуса дочери святого Мартина. Не в том ключе, чтобы отменить закон, вводящий в оборот эту идею. Нет. Он заявил, что для республики не пристало отдавать своей гражданке почести, равные монарху. А вот с этим уже мириться было никак нельзя, из-за очень непростого статуса его супруги. Да, Николай пропихнул ее в президент, эффективный, и вел подготовку к проведению референдума в Панаме для утверждения монархии. Однако Клеопатра Демирот Хоть и происходила из древнего и благородного аристократического дома Бельгии, но до того, как стать его невестой, являлась парижской танцовщицей. Представление высшего света тех лет шлюхой. Да, ей этого никто не говорил в глаза, но ее не приняли. И даже если она совершала какой-то визит вместе с мужем, то ее подчеркнуто терпели как неизбежное зло. Даже ближайшие родственники мужа. Сейчас же по ее и без того расшатанной психике наносили новый удар. «Прочитали?» — поинтересовался Николай Александрович, когда Жорж Марис палеолог отложил фототелеграмму. «Да», — обреченным голосом произнес он. «Если этот придурок не угомонится, я денонсирую мирный договор. Да, это невыгодно России. Но перспектива воевать в одиночестве с Германией и Австро-Венгрией для меня меньше зло, чем безумие любимой супруги. Любимой, я это подчеркиваю. Война когда-нибудь закончится, а мне с ней жить до самой смерти». «Я понимаю», — тихо произнес посол. Высокие идеалы не должны противоречить здравому смыслу. Если этот придурок столь примитивных вещей не понимает, значит мне не о чем с ним говорить. Господин президент не придурок, он просто слишком увлечен идеями республики. Это одно и то же. Научно это называется навязчивая идея, является формой расстройства психики. В старину подобное называлось одержимостью бесами или злыми духами и лечилось сеансами экзорцизма. В особенно запущенном виде сжиганием на костре. Вариантов много, но суть везде одна, это ненормально. Я понимаю, но что я могу поделать? Донести до господина президента, что он теряет Россию. Он сделал уже достаточно, чтобы подорвать нашу дружбу. О, нет, нет, господин президент очень ценит союз Франции и России. Он постоянно об этом говорит. Ключевое слово «говорит». Если же посмотреть на дела, то по ним этого не видно. Сначала, пока он возглавлял республиканскую фракцию, он мешал расширению союзного договора. Теперь, когда стал президентом, делает все для того, чтобы его разорвать. Если бы он ценил союз, то вел бы себя иначе. Есть определенные обстоятельства. Меня они не волнуют. На то он и человек, а не кусок говна, чтобы не плыть безвольно по реке, увлекаемый обстоятельствами, а строить свою жизнь своими руками. Все, я вас более не задерживаю. А это, — кивнул он на бумаге на столе, — можете взять, почитайте. Подумайте над тем, как далеко господин президент зашел. Жорж Марис палеолог медленно встал. Молча собрал фототелеграммы и, вежливо попрощавшись, вышел. А Николай Александрович выдохнул. Ему не так-то просто дался этот концерт. В целом, ему было плевать на все эти игрища Клемансо. Он уже давно не надеялся на адекватное поведение Франции. Однако как-то одернуть этого клоуну требовалось. Вот, может быть, панические вопли посла вернут Жоржу чувство реальности. Хотя веры в это было немного. Политические элиты Франции до сих пор принципиально не желали воспринимать Россию как равноправного союзника, постоянно даже в публичной риторике употребляя обороты, выдающие ее как вынужденного друга, как новых осман, как дикарей.